Аненков представился. «Да знаю, знаю, дружок, просили за тебя. И почему в армии никто служить не хочет? Все лезут ко дворцу поближе». Иван покраснел от стыда и, запинаясь, попытался оправдаться. «Я хочу служить, я не отказываюсь пойти на войну, но хочешь в гвардию». А гвардия, дружок, на парады ходит, а не в атаку. Иван смутился еще больше хотел уже надерзить графу и выйти вон, но Безбородко понял юнца и приветливо улыбнулся. Шучо-шучо. Служба всюду тяжела и достойно, коли ревностно исполнять долг. Сейчас поедешь со мной представляться государю. Чего на свете не бывает. Может, ты ему и приглянешься. Да ты, наверное, новому этикету не обучен. Так иди, пока меня соберут да накормят, поучись малость». Граф по-малоросски бросил несколько слов лакею, тот отвел Ивана на двор и приказал дожидаться. Вскоре появился худой и злобный поручик, еще недавно он служил конюхом в Гатчине, где вдоволь насмотрелся вахт парадов. Смекалистый безбородка дал ему чин и взял к себе в дом, чтобы обучать нужных ему людей новому военному артикулу, за точностью исполнения которого Павел следил неукоснительно». Поручик внимательно оглядел Аненкова, кое-что подправил в одежде и целый час обучал, как надо, чеканя шаг, подходить к императору, а подойдя упасть на колено с таким грохотом, будто солдат ударил прикладом ружья опал а поданную императором ладонь чмокнуть с таким шумом, будто раздался выстрел. Иван раз за разом силой, хлопая сапогами о мостовую, подходил к поручику, валился на колено, целовал его потную ладонь, Бывший конюх каждый раз, как уволень Вахнестер, делал оплошность. Про себя с удовольствием отмечал все русские военные, настоящие ослы. Им никогда не научиться прусской выправке. Чувствуя свое превосходство, поручик все зле и зле гонял безропотного ученика. Наконец появился безбородка, в неряшливом, но дорогом платье, украшенной орденскими лентами и бриллиантами, Одни дела были уже позади, другие начнутся чуть позже, когда прибудут во дворец, а напряженное еще недавно выражение его лица сменилось на сонно-брезгливое. Граф приказал Ивану следовать за ним и выполнять его приказы быстро и точно. Иван был поражён красотой и гигантскими размерами залы, куда его ввел граф Безбородко. Особенно удивило, что, несмотря на множество больших окон, здесь было хорошо натоплено, или это жар от многочисленных людей, заполнивших залу в ожидании выхода государя. А народу сюда набилось много, и народу разного. Ивану, конечно же, никогда не приходилось видеть вместе столько господ в пестрых, порой причудливых нарядах. В Москве он раза два бывал на балах у богатых вельмож, но там и одевались попроще, и толкались все больше в кружке родных и знакомых. А главное, рядом был папенька. Перед входом в зал Ивану преградили путь два кавалер-гарда в белых куртках с золотыми галунами по всем швам и нарядных серебряных кирасах. Массивные серебряные цепи не спадали им на грудь, а голову украшали римские каски из позолоченных пластинок с плюмажем из страусовых перьев. Их высокие сапоги во всю длину украшали серебряные кованные пластинки. Граф безбородка полушепотом объяснил разукрашенным молодцам внутренней стражи дворца, что Вахместов Аненков идет вместе с ним соврав добавок, что сам император распорядился взять ему с собой этого молодого дворянина. Лишь после столь пространного доклада строгие красавцы-кавалергарды пропустили Анненкова. Безбородко указал Ивану, где он должен стоять и не двигаться с этого места ни на шаг в сторону, после чего исчез, пообещав вскоре вернуться. Иван с упоением разглядывал оказавшихся рядом вельмож, прислушиваясь к их высокоумным беседам. Впереди степенный митрополит с седой бородой в греческой шелковой рясе и в высоком клобуке с благостной улыбкой рассказывал иностранцу с перьями на шляпе, как император Павел принял накануне депутацию купцов. — Я знаю, вы не любите меня, — вздохнул его величество, принимая хлеб-соль на золотом блюде. «Почему, отец родной, не веришь нам?» — заплакали купцы. «Любовь ко мне — это любовь к моим подданным, пояснил его величество. «Я забочусь о них, как о своих детях, а вы их обманываете, непомерные цены назначаете. Идите и подумайте, как вам жить дальше».